В темницу лаборатории проскользнул солнечный свет. На пороге показала сиреневолосая девушка. Сегодня она была в странном настроении. Это было видно по задумчивым глазам и легкой отчужденности на лице. Спустившись по ступеням в подвал и активировав синие кристаллы, Марта молча приступила к кормежке здешних обитателей. Когда очередь дошла до крайней пустой клетки, лаборантка остановилась. Перед ее глазами показался образ избитого зеленого демоненка, сидевшего у стальных прутьев. Его странная серьезная морда и алые глаза, полные тайн и загадок. Девчонка тряхнула головой, отогнав на уваждение, и подошла к столу. Снова оглянулась, на этот раз клетка пустовала. «Да что же со мной такое?» Сокрушалась юная ведьма внутри. «Я сама полезла к нему, он здесь ни при чем». Это было мое желание, только мое. Борясь с эмоциональным всплеском, она наскоро собрала остатки еды в корзину и поторопилась покинуть темницу лаборатории. Последние дни голову Марты занимал лишь сбежавший демон. Как он там? Вот бы он умер. Исчез из этого мира, как глупая ошибка. Как ненужный сорняк. Сиреня волосая с хмурым лицом, быстрым шагом пошла подальше прочь. Кажется... Она больше не сможет посещать лабораторию, по крайней мере в ближайшее время.